Глава 5. Больница. На набережной Волтавы, в центре чехословацкой столицы, находилась та самая больница, куда и доставили американского банкира. Дорога от детективной сыскной конторы 1777 до дома 847-8 на Франтишку была короткой. Не прошло и четверти часа, как Кардашев и Войта... Расчитавшись с водителем таксомотора, стояли перед зданием больницы. Четырехэтажное здание, фасадом выходящее на улицу у милосердных, производило впечатление массивного и добротного строения. Смотрите, Вацлав, на фронтоне какие-то статуи. Это цветы. Их установили в середине XVIII века. Тогда же здесь появился и анатомический театр. А вообще условия нахождения в больнице в те времена мало напоминали сегодняшние. Пациенты платили за питание пять крейцеров в сутки, что всего на один крейцер больше, чем тюремное меню. А кто не мог оплатить? Их лишь трижды в день кормили скудной похлебкой. И лежали они в коридоре, а не в палатах. Сестры милосердия и доктора спали вместе с больными. В углу каждой палаты стояла дровяная печь. Как пишут в старых книгах, в коридоре был стол и два стула. На них лежали медицинские инструменты, препараты и вещи дежурного врача. С открытием этой больницы был сделан большой шаг в избавлении горожан от хворей. Не сравнить с средневековьем. А как было в те времена? Лежали дома. К богатым приходили доктора. А бедноту навещал, кто придется. Банщики, цирюльники, пастухи, бабки-знахарки и даже кузнецы. А кузнецы что лечили? Они были кастоправыми, управляли перелом конечности и рвали зубы. Лучше них этого никто не делал. Со знахарками понятно, а пастухи от чего врачевали? От легочной бугорчатки, по и подагры. Легочная бугорчатка или легочная чехотка, устаревшая, туберкулез легких. Почечуй, устаревшая, геморрой. Примечание автора. Применюль барани жир, травяный настой, пчелиный воск, шерстяные пояса от боли в спине и суставах. Кстати, шеф, местные историки утверждают, что именно в этой больнице в 1847 году доктор Фантишек Селестин Опец Провел первую в Европе ампутацию о конечности под общим наркозом с помощью хороформа. Ладно, пойдем внутрь. Вы уж разузнайте, дружище, где нам отыскать американца. Не вопрос, шеф, я тут многих знаю. И действительно, стоило Войте обратиться к первому попавшемуся врачу, как их тут же провели в палату, откуда слышалась возмущенная американская речь которую, как позже выяснилось, никто не понимал. Пахло лекарствами, йодом и карболкой. Увидев частного детектива, Баркли, сидевший в исподнем на кровати, вскрикнул с радостью. «Мистер Ардашев, как хорошо, что вы пришли. Я прекрасно выспался. Мне сделали укол и стало лучше. Помогите отсюда выбраться. объяснить пожалуйста, этому медикусу, что у меня много дел». Выпалил длинную тираду банкир, кивая в сторону высокого молодого врача в крахмаленном белом халате. Из его правого кармана выглядывала слуховая трубка. Ардашев перевел. «Мистер Баркли, еще несколько часов вы находились между жизнью и смертью. Вам вкололи атропин. И потому я бы посоветовал вам получить все необходимое лечение». Поправив пенсне, проговорил доктор. Клим Пантелеевич вновь выполнил роль переводчика. — Поверьте, господа, я себя прекрасно чувствую. Да, мне было плохо. но теперь все позади, — настаивал американец. Ардашев перевел его слова и, обратившись к врачу, сказал. — Мне кажется, удержать мистера Баркли в больнице будет непросто. — Возможно, но он еще очень слаб, — засомневался из Искулап. «Тогда он сбежит. Вы же не будете удерживать пациента против его воли». «Хорошо», — поправив очки, согласился врач. Одежда господина Баркли в шкафу номер три при входе в палату». Он протянул ключ. «Буду ждать его в комнате номер два. Выпишу сигнатуру». Не успел частный детектив перевести фразу до конца, как американец, надев сорочку, уже натягивал брюки. Через минуту он уже почти бежал по коридору. Заметив, что недавний больной миновал комнату под вторым номером, Ардашу сказал. «Мистер Баркли, давайте зайдем к доктору. Он обещал выписать рецепты микстур». Американец остановился и спросил. «А вы приняли мое предложение?» «Да, но с небольшим условием». «И с каким же именно?» «В Америку я отправлюсь не один». «Вам придется раскошелиться на дополнительную каюту, гостиничный номер и прочие командировочные расходы для моего напарника». «Это вообще не вопрос!» Клим Пантелеевич повернулся к помощнику и изрек. «Позвольте рекомендовать, Вацлав, Войта!» Баркли протянул руку. «Рад знакомству, сэр!» «Взаимно!» Ответив на рукопожатие, вымолвил Войта на английском. — Если я хоть немного разбираюсь в людях, то вы раньше наверняка служили в полиции, курите сигареты и иногда балуетесь алкоголем. Я прав. Прищурив по охотничий правый глаз, осведомился банкир. — Абсолютно. И виски — один из любимых напитков. — Прекрасно. Главное, нам с вами в нем не захлебнуться, когда поплывем через Атлантику, — сострил американец и вновь повернулся к выходу. «Но сигнатуру взять все равно надо», — напомнил Клим Пантелеевич. «Эх да, простить, совсем забыл». Не прошло и минуты, как мистер Баркли, пряча бумажник в карман, вышел от доктора. Уже на улице, протянув в войте полулист почтовой бумаги, он попросил. «Не простете ли, что мне начеркал этот высокомерный молодой медикус?» «Так-так», — замялся сыщик. «Тут название лекарств на латыни. Думаю, в аптеке разберутся. Ага, вот и на чешском. Микстуры и порошки надо принимать трижды в день, пять дней подряд, а также выпивать на ночь поллитра молока. Курение алкоголь во время приема лекарств сугубо противопоказаны. Жирное, жареное, сладкое и исключить на ближайшие два месяца». Ежедневный прогулк на свежем воздухе не меньше часа». «Позволите?» — американец протянул руку. Войта кивнул и вернул рецепт. Баркли сложил полулист вдвое, потом в вчетверо и, старательно разорвав, бросил под ноги. Серые кусочки бумаги, подхваченные осенним ветром, точно сухие листья березы понеслись и потерялись где-то в конце аллеи. Миллионер посмотрел на Войту с жалостливыми глазами Бассет-Хаунда и, выуживая из кармана пиджака золотую зажигалку, спросил. Сигаретки не найдется?» Вацлав замялся и взглянул на Ардашева. Возникло неловкое молчание. Клим Пантелеевич махнул рукой. Войта протянул пачку турецких мурат. «Вот и правильно!» — улыбнулся американец. Мой помощник Эдгар Сноу — вегетарианец, абсолютный трезвенник и никогда не пробовал табака. Но он ест очень много соли. Любое блюдо или овощ ему кажется недосоленым. Знакомый доктор рассказывал, что избыток соли в организме может привести к мигрени, удару, грудной жабе, болезни почек, потере сна и желудочным коликом. Я же наоборот — курю, пью и ем много жирного. Мне угрожают те же самые болезни, что ему. Несмотря на это, я почти ничего не солю». Отсюда вопрос. «На кой ляд Эдгар себя мучает? Вот поэтому, когда мы вместе обедаем в ресторане, я всегда прячу от него солонку». Сделав пару глубоких затяжек, он добавил. «Господа, нам просто необходимо промочить горло хорошим биски. Приглашаю вас в ресторан. Какой здесь лучший?» «Беронюк на виноградах неплох. Там подают отменную рульку!» — оживился Войта и проглотил слюну. «Отлично! Заодно обсудим все детали нашего совместного предприятия по поиску Морлока!» Э, вот и такси!» — банкир подал знак водителю. «Вперед!»